Водяной. У озеро было тихо. Ветер три последних дня, продувавший прохожих до костей, поутих и теперь лениво шевелил веточки стоящих на берегу ив. Кромка воды была покрыта тоненькой корочкой льда, отчего озеро казалось не то огромной полыньей, не то зеркалом в серой мраморной раме. Я посмотрела на часы. Они показывали полдень. Два месяца назад в это время здесь было полно народу. Дети катались по набережной на роликах и велосипедах. Вдоль каменных перил прогуливались влюбленные парочки и мамы с колясками. Теперь же тут нет ни души. Зима прогнала всех прочь – в теплые квартиры, ресторанчики и кафе. Я поднялась на широкий деревянный настил, возведенный этим летом для рыбаков и, убедившись, что под ним находится не лед, а темная студенная вода, высыпала в мутную глубину небольшой пакетик остывшего пепла. По озерной глади побежали круги. Затем они пропали. И снова наступила тишина. Я хмыкнула, вынула из кармана куртки еще один пакет с пеплом и тоже опорожнила его в воду. «Ты что это делаешь, хулиганка?» Я вздрогнула и обернулась. Позади меня на мостках стоял высокий широкоплечий мужчина с длинными светлыми волосами и неопрятной русой бородой. Он был одет в лохматый полушубок и старые резиновые сапоги. Здравствуйте, дядя Вадимир! сказала я ему. И тебе не хворать, Матрена! недовольно ответил тот, нахмурив брови. Зачем пожаловала? Мне нужно с вами побеседовать. Побеседовать. Ты зачем пепел воду бросила? Экологов на тебя нет. И природа охраны. А что делать? Усмехнулась я. Я вас вчера по-хорошему звала. Полчаса, как дура, орала. Не прикинься вы глухим, я бы с пеплом приходить не стала. Вы вообще представляете, сколько газет мне пришлось извести, чтобы его раздобыть? Я на это дело убила весь вечер и квартиру гарью провоняла. Ты бы еще в озеро пластиковых бутылок накидала. Поджав губы, заметил мужчина. Или битого стекла. Будете меня игнорировать? В следующий раз непременно накидаю. В самом деле, дядя Вадимир, разве стала бы я беспокоить вас по пустякам? Если пришла, значит, есть дело. Говори, поморщился мой собеседник. Только скорее. Видишь, погода какая настала. Не сегодня-завтра ударят морозы. Мне рыбу пора на глубину уводить, да самому на зимовку устраиваться. «Вот-вот», — кивнула я, — «вам со дня на день уходить в анабиоз, а вы озорничаете. Слухи о ваших проказах до меня все лето доходили. Мол, с озером нашим творится что-то неладное. То леска у рыбаков рвется, то лягушки с пиявками к пляжу приплывают» то колючие водоросли вдоль берега появляются. Но это была ерунда. На прошлой неделе вы совершили дело посерьезнее. Вы зачем человека утопили, дядя Водяной? Какого еще человека? Ты ведьма в своем уме? Не отпирайтесь. Ко мне позавчера утром женщина приходила. Сказала, муж у нее пропал. Пошел с друзьями к озеру и не вернулся. Друзья утверждают, что он утонул, решил искупаться, нырнул в воду, а обратно не вынырнул. Три дня его водолазы искали, и все без толку Бедная супруга так и спереживалась, что решила, будто ее обманули. Предположение придумала вагоны маленькую тележку, начиная с дружков, которые его убили и прикопали где-то в лесу, и заканчивая побегом с любовницей в Караганду. «А к тебе она зачем пришла? Чтобы ты помогла беглеца отыскать?» «Да», – кивнула я. Я ей сказала, что любовницы у ее мужа не было, и с друзьями он в тот день не ссорился. Мужчина утонул и уже неделю находится на озерном дне. «Вот я и спрашиваю дядя Вадимир, зачем вы несчастного утопили и почему держите у себя до сих пор?» Водяной закатил глаза. «Я, матрёнушка, за просто так никого не топлю. И этого дурака тоже не топил. Ты сама сказала, он купаться полез. Зимой-то, в холодную воду. Может, мужчина был моржом?» «Он был идиотом», — скривился водяной. «Их компания в тот день устроила на берегу пикник с жареным мясом и ящиком водки». Бутылки, кстати, мужики побросали в воду. Соревновались, черти, кто дальше закинет. А уж как они поливали друг друга матом. Эх, в былые времена даже малые дети знали, у воды брониться нельзя. Руга не злоба, водную энергетику страсть как портят. Был родник с хрустальной водой, стало грязное болото. Мне, как хозяину реки озер, Такое волшебство даром не нужно. Знаешь, Мотя, я бы эти обиды стерпел. Некогда мне сейчас за них расплату требовать. Но тут дурак, о котором ты говорила, разгорячился и в озеро полез. Да не куда-нибудь, а в мой личный омут. У меня там камни стоят. Старые, крепкие, чисто скалы морские. Дуралея б один из них башкой приложился. Я бы мог его на поверхность поднять, но не стал. Пусть, думаю, узнает, что бывает, если бросаться в омут с головой. Тело надо вернуть, дядя Вадимир. Зачем? Чтобы не плодить в озере нечисть. У вас ее и так навалом. Лишний рот, небось, ни к чему. Да и родственников утопленника жалко. Они-то в его глупости не виноваты. Хорошо, пожал плечами водяной. «Тело я отдам, но пусть вдова попросит меня об этом сама, как положено. Честь по чести, с жертвой и учтивыми словами». «Словам я ее научу», — кивнула в ответ. «Какую вы хотите жертву?» «Коровая хлеба, свежий, с пылу с жару, а еще пуговицу с ее свадебного наряда и какую-нибудь блестящую монетку». «Этого будет достаточно. Скажи вдове, пусть поспешит. Когда ударят морозы и озеро покроется льдом, я уйду на глубину. Тогда тело ее мужа останется в моих владениях до весны. Представляешь, в каком виде оно вернется к родным? Я сегодня же ей все передам». «Передай, матренушка. А пепел в озеро больше не бросай». Я в другой раз на твой зов откликнусь и так. Я кивнула. Хорошо, дядя Вадимир. Доброй вам зимовки. И тебе, матрёнушка. Встретимся весной.